И солнце пробившееся сквозь тучи. Вон там у поворота дороги валун, огромный и стёртый веками, поросший мхом. Там ты встретишь брата своего. Сколько шагов до поворота? Начинай считать. Первый, второй, третий. Сухо щёлкнул в тишине взведённый курок. Ты это запомнишь. Всё. и рубчатую рукоятку пистолета, согретую ладонью, и пороховую гарь, и выстрел, разорвавший тишину. Запомнишь. На всю жизнь. Сначала он вышел на Ратушную площадь, потом шаги гулка прокатились под сводом арки аптеки, и булыжная спина улицы вынесла его к зданию магистрата. Редкие прохожие косились на торопливо шагающего капитана в выгоревшей гимнастёрке с мятыми полевыми погонами. На углу улицы Пик Эвельд остановил патруль. Майор в безукоризненном кителе, туго перехваченном новым снаряжением, придирчиво долго читал его документы. Цель приезда в город. Там написано: Эвальду не хотелось ссориться с майором, тем более что над правым карманом кителя старшего патруля виднелась одна золотая и две красные нашивки за ранения. Направлен в распоряжение НКВД Эстонской ССР, вслух прочитал майор. И протянув документы Эвальду спросил: Вы знаете, где НКВД, капитан? Да благодарю вас. Майор бросил руку к козырьку и посторонился, пропуская Эвальда. За сегодняшний день это была третья проверка. Когда первый раз к нему подошел патруль, Эвольд даже растерялся. Слишком нелепой показалась ему эта проверка на пятый день мира. Зачем в далеком, уже давно тыловом городе так внимательно проверять документы? На вокзале он обратил внимание, что милиция и офицеры в форме НКВД выборочно проверяли документы у пассажиров, сошедших с поезда. Но тогда он просто не запомнил это. Он не запомнил это. Маленькая, совсем ненужная деталь. Она была настолько мала, настолько ничтожна, что совершенно не могла повлиять на чувство праздничной приподнятости, которое охватило его, когда мимо окон поезда поплыли первые дома Таллина. Сколько же ты не был здесь, спросила память. 17 лет, ответил он. Вот она, улица Пик. Длинная и узкая, словно тоннель. В глубине её белизной на ветру жёлтая капля огня, совсем крошечная, размытая серым светом майского вечера. Эвальдт зашагал к этому огню сквозь наступавшую темноту, оставляя за своей спиной причудливый дом братства черноголовых. Казалось, что не было этих 17 лет. Улица была по-прежнему мрачноватая и элегантной, и по-прежнему в часовне на углу Пик и Алимевяги горел слабый огонёк свечи. Прошли годы. Началась и отгремела великая война. Он стал офицером, потерял всех, кого любил. А кто-то всё так же приходил в эту часовню и зажигал свечку, словно пытаясь остановить неудержимое движение времени. И Эвольд был благодарен незнакомому человеку, потому что огонек этот, как крошечный лучик памяти, был зажжён сегодня специально для него. Он перешагнул поваленную решётку, дёрнул за кольцо, заменившее ручку, натужно скрипнув, в тяжёлые дверь подалась. В лицо ударило холодом и сыростью. Эвольд шагнул в часовню. Слабый свет задрожал на ветру. С шипением закопал воск на холодный камень пола. Эвольд провёл рукой по скользкой стене. Пальцы пробежали по гладкому камню и нащупали рубец. Вот его метка. Он вынул зажигалку, чиркнул, поднес к стене. «Э» и рядом «Ю». Брату тогда было всего пять лет. Эвальд посмотрел на часы. Тонкая фосфорицирующая стрелка застыла около девятнадцати. Пора. Через пятнадцать минут его ждали в наркомате. Через полчаса он узнает, зачем его вызвали в НКВД. Когда в госпиталь пришел запрос из Сталина, Он долго и мучительно ломал голову, пытаясь узнать, зачем понадобился наркомату внутренних дел. Но 5 лет в армии приучили его к неожиданностям, и он из Восточной Пруссии выехал домой. Эвальд снова вышел на улицу Пик и остановился у дома, где когда-то размещалось посольство СССР. Надобитыми медными полосами дверями и малево блестела цифра 40. Он вошёл в гулко отделанный мрамором посольский вестибюль. Два сержанта с автоматами по бокам лестницы. За столом старший лейтенант в погонах НКВД. Офицер встал, и Эвольд заметил, что кобура у него расстёгнута. Вам кого? Эвольд молча протянул ему предписание. Минутку. Офицер поднял телефонную трубку. Товарищ подполковник, капитан Пальм. Слушаюсь. Вас ждут. Старший лейтенант положил трубку. Пропустите. Автоматчики посторонились. Эвольд шагнул на первую ступень лестницы. "Минутку, товарищ капитан", дежурный подошёл к нему вплотную. "Прошу сдать оружие. Таков приказ", жёстко добавил он. "А иначе нельзя. Таков приказ", твёрдо повторил дежурный. Эвольд вынул пистолет и протянул офицеру. "Получите на выходе. Вас ждут в 22 комнате". У дверей 22-й стоял высокий, невероятно худой подполковник в синем кителе с серебряными милицейскими погонами. «Пальм?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Скорее, генерал не любит ждать». «Подождите». Эвольд начал злиться. Все происшедшее напоминало ему какой-то старый авантюрный роман. «Какой генерал? Куда мы спешим и вообще для чего я здесь?» Подполковник посмотрел на него, усмехнулся и ничего не ответил. Они быстро прошли по длинному коридору и очутились в круглом зале с мраморным камином. У дверей сидели два офицера. Они поднялись. Но подполковник сказал только одно слово: "Ждёт". И снова дверь, и ещё одна комната, полумрак, свет лампы над письменным столом. Майор с усталым бледным лицом, как у людей, долго не бывающих на воздухе. Паль — спросил он хриплым голосом курильщика. — Так точно. Ждите. Майор встал, одернул китель и скрылся за огромной резной дверью. Он появился через минуту. — Проходите. В душноватом полумраке кабинета пахло табаком. Он был огромный, этот кабинет. Огромный и темный. Только в конце его стоял стол, и на нем горела лампа под зеленым абажуром. Поэтому и лицо сидящего за столом казалось неестественно зелёным. Эвольд увидел тяжёлое золото генеральских погон. Товарищ нарком, подполковник Чудинов и капитан Пальм. Документы у вас? Генерал взял из пачки папиросу. Тут только Эвольд заметил в руках подполковника папку. Так точно. Чудинов подошёл к столу и положил её перед генералом. Садитесь, товарищи. Марком закурил, глубоко затянулся, положил дымящуюся папиросу на край пепельницы. Значит, Пальм Эвальльд Альфредович. Отец Альфред Пальм, большевик-подпольщик, член правительства Эстонской ССР. Погиб в 1942 году. Подробности гибели отца вам известны, капитан? Нет, товарищ генерал. Меня вызвали в штаб дивизии и просто сообщили о гибели отца. Потом уже я узнал, что он был на подпольной работе в Эстонии. Да, отец ваш настоящий большевик. Вы окончили Московский юридический институт? Так точно, товарищ генерал. В 1940 году работали в ЦК комсомола Эстонии. Так точно. Потом война. Следователь военной прокуратуры Командир диверсионной группы работник особого отдела армии. Когда были ранены? С 7-го 45-го в конце января. При каких обстоятельствах? Моя группа ликвидировала бандгруппировку в тылу. Понятно. Где ваш брат? Я не имею о нём никаких сведений. В 40-ом мне сказали в НКВД, что он вместе с дядей Карлом Сяргом бежал в Швецию. Понятно. Только потом он возвратился и служил в СС. Юлиус? Да, Юлиус Сярк. Пальм. Нет, капитан, Сярк. Его усыновил ваш дядя. Так что пусть он и остается Сярком. Не позорит славный род пальмов. Итак, награды. Ордена Красного Знамени Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Красная звезда, 5 медалей. Вы отлично воевали, капитан. Как и все, товарищ генерал. Ладно, о скромности потом. Какие планы? Я хотел остаться в армии, но меня признали ограниченно годным. Думал уехать в Москву работать в прокуратуре. Это не уйдёт. Мы затребовали ваше дело, ознакомились с ним и считаем, что вы должны работать в нашем наркомате. Да, не удивляйтесь. Вы будете работать в наркомате внутренних дел Эстонии. Вот. Нарком открыл бювар тесненной кожи и вынул из него лист бумаги с машинописным текстом. «Читайте!» — он протянул его и во льду. НКВД ЭССР. Приказ номер 0146 АС. Капитана Пальма Э.А. назначить старшим оперативным уполномоченным отдела борьбы с бандитизмом. Нарком НКВД. «Так что же, товарищ Пальм, подписывать?» — нарком взял ручку. Это очень нужно, товарищ нарком, Эвельд встал. Очень. Считаете, что мы снова отправляем вас на фронт? Подписывайте. Нарком подписал приказ, протянул его Чудинову. Немедленно оформите капитана и подготовьте представление на присвоение товарищу Пальму очередного звания. Идите. А вы, Пальма, останьтесь. Нарком встал, щёлкнул выключателем. Под потолком загорелась хрустальная люстра, залив кабинет ярким радостным светом. Генерал подошёл к карте, висящей на стене, раздвинул шторки. Идти сюда, капитан. Вот, видите, Уест. Это самый большой Уест республики. На его территории действуют остатки особо опасной банды бывшего капитана СС Юхансена. Кличка его Кровавый